Глава 23. Экипаж, принадлежащая Эдварду Айвору, прибыл к государственной резиденции одним из первых. Белокаменное двухэтажное здание, построенное в итальянском стиле полтора века назад, прямо напротив Сомерс Гарден, несмотря на скромный размер, казалось величественным, должно быть на фоне расположенных по соседству маленьких домиков. Между собой горожане называли его Букингемским дворцом потому что именно здесь собирался парламент и устраивались заседания суда. По слухам, здесь же в подвалах хранились запасы пороха на случай осады. Это не слухи. Проховой склад под резиденцией существовал вплоть до 1814 года. В другое время Девушки, может, и задумались бы, насколько безопасно заседать и тем более танцевать на огромной пороховой бочке, но не сегодня, когда окна дворца были распахнуты, Настьеш, из них доносилась громкая музыка, и всё обещало безудержное веселье и танцы. Мэри и Кейт, сопровождаемая мистером Айвером, поднялись по ступенькам широкой лестницы и вскоре вошли в хорошо освещённый зал, где играл оркестр и собирались гости. Прибытие губернатора с дочерью не осталось незамеченным. К ним тотчас стали подходить знакомые и незнакомые люди, чтобы, исполняя долг вежливости, поздороваться, задать пару ничего не значащих вопросов и, получив на них с той же значимой ответы, тихо удалиться, уступив место другим. Впрочем, далеко не все джентльмены спешили отойти. Чарльз Пламмер Она решила остаться с ними на весь вечер, ссылаясь на то, что они втроём впервые приглашены на подобное мероприятие и являются своего рода дебютантами. Марине стало возражать, и вскоре заметила, как ревниво поглядывают на неё матери незамужних девиц. Ясно, какие надежды они возлагали на Чарлза, который не отходил от них с Кейт, словно заботливый старший брат или жених. Где же Роберт? забеспокоилась Кейт. Мистер Райвер сказал, что призрак сегодня вернется в Сент-Джордж. Скоро начнутся танцы, а о капитане до сих пор никаких новостей. «Тише», — поспешно проговорила Мэри, глядя ей за спину. «Сюда идут миссис и мисс Бэнкс». Кейт немедленно замолчала и обернулась, изобразив самую любезную из улыбок. Миссис Бэнкс кивнула подругам и отошла к дамам постарше. Кандида же, в сопровождении двух юных мисс, жадно разглядывавших уроженок далекой Англии, приблизилась и сделала к Никсон. «Мисс Айвор? Мисс Маккейн?» С видом хозяйки званого вечера улыбнулась она и представила своих спутниц. «Познакомьтесь с Эллен Фостер и Шарлоттой Уэст». Ее оценивающий взгляд скользнул по белому платью Мэри и остановился на новом наряде Кейт. Цвета кофе с молоком, отделанным белым кружевом и вызывающим модным с фижмом с глубоким округлым вырезом, не прикрытым нагрудной косынкой. Господь милосердный, неужели в Лондоне одеваются так нескромно? Представьте себе, да? ответила Кейт, только сейчас заметив, что на Кондиди не унылое серое, а симпатично бледно-жёлтое платье, и волосы её убраны намного живее. Жаль, что до островов Новой Венья доходят с опозданием лет на 30. Но ничего, вы ещё сможете увидеть такие наряды на собственных внучках. Непременно увижу. Втон я это звалась мисс Бенкс. Ведь у нас с Робертом будет много прелестных здоровых малюток. Кстати, мисс Айвор, где же ваш брат? Он не приехал с вами? О, вы нет, прохладно ответила Мэри, почувствовав, как сникло уизлённое чужими фантазиями Кейт. Боюсь, капитан Айвор задерживается. Жаль. Он пропустит всё самое интересное. Кандида переглянулась с подругами и пояснила: "Здесь есть фортепиано, и мы хотели исполнить для собравшихся несколько песен. Не желаете поучаствовать в развлечении, мисс Айвар?" С удовольствием, мр Ридва подавила нетерпение. "На только после вас". Похоже, Кандида Бенкс тоже не могла дождаться, когда настанет время показать своё умение гостям особенно тем, кто впервые присутствовал на балу. Но и пришлось уступить право первенства Эбигейл Такер, потому что та всегда садилась за фортепиано первой. Это было дань уважения, но не талант у девушки, кое его по правде сказать, было немного, а положению её деда, который неизменно сыпал Эбигейл комплиментами, большая часть которых она и вы не заслуживала. После её выступления оркестр заиграл кадриль и джентльмены бросились приглашать дам, которые еще были свободны. Кэтрин не успела помниться, как оказалась в паре с незнакомым, но весьма настойчивым молодым человеком, сумевшим увести ее у остальных желающих потанцевать с ней. Мэри, разумеется, увлек за собой Чарльз, в котором Задора оказалась не меньше, чем его партнерша, потому первый их танец доставил обоим огромное удовольствие. После этого девушка была ангажирована мистером Пламером на все следующие кадрили, но дала согласие только на одну. Мэри хотелось для разнообразия потанцевать с кем-нибудь ещё. На мгновение она вспомнила о Стейне, и радость её немного угасла. Но потом девушка решила не портить себе праздник и не терзаться избыточными мечтами, хотя бы здесь и сейчас. В перерыве между вторым и третьим танцами за фортепиано села Шарлотта Уэст исполнщившая музыкальную фантазию неизвестного композитора. И Мария высоко оценила беглость её пальцев и свободную манеру игры. Выслушав аплодисменты слушателей, Мисс Вест не ушла и пригласила к инструменту Мисс Бенкс. Парзавшая от волнения девушка встала рядом, деликатно откашлялась, привлекая всёобщее внимание, и едва Шарлота закончила короткое вступление, начала петь. Кто бы подумала, Через минуту сказала Кейт, повернувшись к подруге, что в нашей невзрачной мышке такой замечательный голос. В самом деле, пела она великолепно, и Мэри была вынуждена признать, что если не по силе и выразительности голоса, то по приятному тембру и умению брать высокие ноты, Кэндина могла составить ей конкуренцию. Её пение звучало как перезвон хрустальных колокольчиков и радовало слух. Похоже, все в этом зале знали о таланте мисс Бенкс. И потому слушали её с полагающимся вниманием и восторгом, а в конце одарили бурными аплодисментами, которые она принимала с хорошо отыгранным смущением. "У неё голос как у ангела", вздохнул губернатор и ласково потрепал Мэри по щеке. "Но ты, моя дорогая, ничуть не уступишь ей в мастерстве, поэтому смело ступай и покажи всем, на что способна дочь Эдварда Айвара". О! Вот и Роберт, как раз вовремя. Девушки обернулись и увидели входящего в зал капитана, по случаю праздника надевшего тёмно-синий парадный китель на белой подкладке и белые бриджи. С ним были лейтенант Абдейк и штурман О'Нил, оба также в парадной форме, которая неизменно притягивала женские взгляды. Однако многие дамы, узнав молодого иранца, немедля отворачивались и уводили дочерей в сторону. Заметив это, и без того взволнованный Эйден совсем было растерялся, но искренняя радость мисс Айвар и мисс МакКейн мгновенно подняла ему настроение. Вы всё-таки пришли, мистер Онелл, воскликнула Кэтрин. Теперь у меня будет чудесный партнёр по танцам. Рада вас видеть, Шторман, улыбнулась Мэри, слегка склонив голову. Надеюсь, нам с Китти не придётся ссориться из-за вас, и вы уделите внимание каждой. Пощёный Эйден только открыл рот, чтобы ответить, как рядом раздался насмешливый голос Роберта. А меня никто не желает поприветствовать с той же пылко. Мэра пустила смеющиеся глаза и сделала книксен. Кейт последовала её примеру, чувствуя, как учащённо забилось сердце, едва взгляд капитана остановился на ней. Оставьте, сэр. Это привилегия дебютанта, фыркнул Абдаик. Онал сегодня просто обречён на успех. Мужчины рассмеялись, и в этот миг к ним словно на крыльях стремительно подлетела запыхавшаяся мисс Бенкс. "Роберт, какое счастье!" выдохнула она, старательно загораживая собой Кэтрин. "Я боялась, что вы не придёте. Как вам моё выступление?" "К сожалению, я услышал лишь самый конец." С поклоном ответил капитан, продолжая смотреть на Кейт. "Но, как и всегда, получил ни с чем не сравнимое наслаждение." Аркестер вновь заиграл, и Роберт, заметив нетерпение Кэндиды, еле слышно вздохнул и протянул ей руку. Мисс Бэнкс, позвольте вас пригласить. Разумеется, та ответила согласием, и они тут же ушли. Эйдана, шагнувшего было к Мэри, опередил Чарльз, напомнивший девушке, что она обещала ему ещё один танец, и Ирланзу пришлось уступить. Встретившись взглядом с Кэтрин, он горько усмехнулся вдруг осознав, что они с мисс Маккейн оказались в одинаковом положении. Похоже, Кейт тоже это поняла. Она по-прежнему улыбалась, но глаза её были грустными. «О, Нил, не стой столбом, тебя не украсят лентами!» Абдейк подтолкнул штурмана вперёд. «Если ты сейчас же не пригласишь мисс на танец, это сделаю я!» После ссоры с господином Пелесье Стэн ещё долго ощущал гнев вскоре сменившейся невыносимой усталостью. Поэтому решил не задерживаться в госпитале. Какой в этом толк, если все валится из рук, каждая мелочь выводит из себя, а воздух в помещениях кажется душным настолько, что начинает кружиться голова. Часам к пяти он вернулся в дом Айваров, в одиночестве пообедал, а потом переоделся и решил прогуляться по городу. В конце концов, ничто так не возвращало ему душевное равновесие, как неторопливый променад. Каким-то непостижимым образом, ноги сами принесли его к Somers Garden, и привлечённый звуками музыки, доносившейся из окон, он подошёл к зданию резиденции и остановился недалеко от парадной лестницы. Трудно было признать, но происходящее за выбельными стенами манило его. Хотелось окунуться в пёструю суету бала, наполненную звуками скрипки и фортепиано, стуком каблучков по паркету, улыбками и многозначительными взглядами сиянием свечей, запахом табака и ароматом свежей выпечки. За год до отъезда во Францию Стэнн успел побывать с отцом и матерью на многих приёмах и званных обедах в Введенбурге, где развлекался и танцевал в свое удовольствіе, ещё не представляя, что его ждёт. Да, сейчас он не отказался бы вернуться в привычный круг, вновь почувствовать ту беззаботную лёгкость, которой наполняли его жизнь в прошлом. Новый Слишком много изменилось. Изменился и он сам. Всё, что теперь оставалось это стоять в стороне и смотреть, как веселятся другие. Его размышления оборвал цокот копыт и шум подъезжающего экипажа. Стен ещё не успела обернуться, как чей-то взволнованный голос окликнул его. Повернув голову, он увидел выходящего из коляски мужчину с приятным, немного осунувшимся лицом, на котором расплывалась довольная улыбка. Доктор Норвуд, снова воскликнул он, снимая перчатки и протягивая ему руку. Наконец-то я вас нашёл. Удивительно, первым делом я заехал в госпиталь, но мне сказали, что вы отправились домой. Я помчался к господину Айвару, но вас там не оказалось. И вот, потеряв всякую надежду, я еду сюда и тут же встречаю вас. Прошу прощения, уточил сбитый с толку Стейн. Но для чего вы меня искали? Мужчина удивлённо посмотрел на него и вновь широко улыбнулся. Как вы не знаете меня, доктор? Я мистер Осборн, личный секретарь господина судьи, супруг Эмили Осборн. И благодаря вам, счастливый отец. Я был рядом, когда вы спасали мою жену. Даже мысль о том, чтобы потерять её и дитя, казалась мне невыносимой. Вы сотворили настоящее чудо. Утром я рассказала случившемся дяде моей жены, господину Такеру И тот пожелал познакомиться с вами, а я обещал привести вас к нему сегодня же, потому что господин Такер не любит ждать. Но пока я разыскивал вас, он уже приехал сюда. Мистер Осборн указал куда-то в конец улицы. Вон там стоит его экипаж. Значит, познакомимся в другой раз, проговорил Стейн, но мужчина решительно качнул головой. Нет, нет, я же сказал, он не любит ждать. Мистер Осборн оглядел Стейна и удовлетворённо хмыкнул. Вот что мы сделаем. Поскольку вы вполне прилично одеты, я проведу вас внутрь и представлю господину Такеру, а там будь что будет. Он махнул рукой и уже совсем по-дружески добавил: Присут доктор Норвот. Доверьтесь мне. Вам это знакомство может принести немало пользы. В самом деле? Почему бы и нет? подумал Стейн и последовал за мистером Осборном. Возможная встреча с Пелисие его не пугала. Из разговоров в госпитале он знал, что его противник сегодня вряд ли появится на балу. После Катильёна настала черёд Мэри показать обществу свои таланты. Ободрённая отцом девушка села за фортепиано и чтобы размять пальцы, сыграла короткую зарисовку. Озорная фантазия на тему любимой многими тарантеллы вызвала у слушателей одобрительную улыбку. А потом Прервавшись лишь на пару мгновений и лукаво подмигнув Кэтрин, она вновь прикоснулась к клавишам и негромко запела. «Глазами тост произнеси, и я отвечу взглядом. Или край бокала поцелуй, и мне вина не надо». «Кселии» — известная английская песня, написанная в 1616 году Бенджамином Джонсоном. Как всегда, Мэри полностью погрузилась в музыку. И всё окружающее перестало для неё существовать. Она не просто играла и пела, она казалась жила теми чувствами, о которых говорилось в старинной песне. И потому все гости устремили взоры на девушку в белом платье, бархатный голос которой очаровывал. Тебе послал я в дар венок, душистый, словно сад. Я верил, взяты тобой цветы не облетят. Когда отзвучал последний аккорд, в зале послышались рукоплескания и просьбы спеть что-нибудь ещё. Мари поблагодарила за комплименты и ответила, что большинство собралось здесь не ради песен, а ради возможности потанцевать, поэтому она с удовольствием выступит но чуть позже. Такой разумный и деликатный ответ был оценён по достоинству. Многие девушки ощутили желание ближе познакомиться с Мэри, а молодые люди, чтобы их немедленно ей представили. Губернатор, сияя от гордости, обнял дочь. «Не думал, что жители нашего города столь жестоки», — со смехом проговорил он. «Вместо того, чтобы позволить юная мисс развлекаться, хотят, чтобы она развлекала других». «Что вы, отец?» — улыбнулась Мэри. «Поверьте, я готова петь сколько угодно, если это нравится публике». «Кадриль!» — объявила Кейт, услышав первые такты зазвучавшей мелодии, и нарочно отвлекла мистера Пламера, чтобы раскрасневшийся от волнения Эйден О'Нил успел пригласить подругу. По сравнению с многолюдными приёмами в Эдинбурге, здешний бал казался скромным и камерным. Но всё равно, с непревычки, громкая музыка, суета и любопытные взгляды со всех сторон привели Стейна в замешательство. Как никогда прежде, он чувствовал себя неуютно среди людей своего круга. А своей воле, кем бы он ни оказался сейчас, сыном графа Макморана или обычным хирургом, его место было не здесь. «Прошу сюда, доктор!» — мистер Осборн подвел его к стоящему окна к компании пожилых джентльменов, среди которых выделялся один с суровым и властным лицом. «Господин Такер!» — с поклоном обратился к нему молодой секретарь. Позвольте представить спасителя нашей Эмили, доктора Стейна Норвуда. Стейн вежливо склонил голову. Тёмные глаза из-под густых бровей пристально глядели его с ног до головы. Затем послышался шумный вздох. Хвала Господу! Наконец-то в этой глуши появился человек, разбирающийся в медицине. Позвольте пожать вашу руку, доктор. — И поблагодарить за то, что вы сделали. Ладонь у Гарольда Такера была широкая и мягкая, но пожатие оказалось на удивление крепким. Пока мистер Осборн делился подробностями ночного происшествия, а остальные джентльмены с интересом слушали, один из самых влиятельных граждан Сент-Джорджа не сводил с хромого доктора глаз. — Мистер Норвуд? — неожиданно спросил он. — Вы родом из Англии? — Нет помедлив, ответил Стэйн. «У меня шотландские корни, но я много лет прожил во Франции». «Я бывал в Шотландии и в Париже», господин Такер прищурился. «Скажите, мы с вами не встречались раньше?» «Вряд ли, сэр», улыбнулся он. «В те годы я не появлялся в обществе, целиком отдавая себя учёбе». «Зайдите ко мне на днях», После короткого раздумья проговорил глава семейства Такеров. Сейчас не подходящее время для обстоятельных разговоров, а пока, он сделал широкий жест. Будьте гостем на этом празднике. Угощайтесь, отдохните, послушайте музыку, словом, развлекайтесь, доктор Норвуд. Вы это заслужили. Не ожидавший подобного приглашения Стейн поблагодарил за оказанную честь и не слишком уверенно, но всё же направился в главную залу. Гарольд Тейкер проводил его задумчивым взглядом. Когда мужчина удалился на достаточное расстояние, мистер Россбаิร์н осмелился спросить своего благодетеля, какое мнение тот составил о новом знакомом. Господин Тейкер долго молчал, прежде чем что-то сказать, а потом ответил: "Образованность и благородство видны сразу. Норвуд знает, что делает". В отличие от этого олуха Пелесие, и понизив голос, добавил: "Присмотритесь к доктору. Постарайтесь выяснить о нём как можно больше. Я, конечно, стар и могу ошибаться, но мне кажется, я знаю этого человека". Кадриль Буланже мисс Бенкс танцевала с лейтенантом Абдейком. Роберт настолько увлёкся беседой с офицерами Моригана, что пропустил последние два танца. В перерыве она доыскала Мэри и Кэтрин. Зирина похвалила манеру исполнения первой, а второй предложила: "Быть может, вы тоже что-нибудь сыграете или споёте, если ваша игра оставляет желать лучшего?" "Вы?" честно, но не теряя достоинства, ответила Кейт. "Я играю весьма посредственно". А па ю слишком тихо для публичных выступлений, поэтому не стану отруждать слух собравшихся здесь. На губах Кандиды появилась торжествующая улыбка. "Очень жаль", сказала она, "что вы не одарены ничем, кроме приятной внешности. Впрочем, кому-то бывает довольно этого". Мария ожидала, что подругу возмутит явное оскорбление, но Кейт как ни странно сохраняла удивительное спокойствие и доброжелательность. «Я обладаю талантом иного рода, мисс Бэнкс», — сказала она со смехом. «Идемте, я вам его с удовольствием продемонстрирую». Она увлекла за собой кандиду и Мэри и остановилась неподалеку от двоих джентльменов, о чем-то оживленно беседующих. Некоторое время Кейт слушалась в их разговор. Речь шла о полемике в британском парламенте по вопросу рабовладения, а потом, подойдя к ним, легко и непринужденно поддержала беседу высказав своё мнение относительно убеждений Гренвилла Шарпа. Британский общественный деятель, филантроп, убеждённый христианин, филолог и один из основателей движения за отмену рабства. И сознанием дела раскритиковав членов парламента, выступающих против движения аболиционистов. Сперва на лицах мужчин отразилось недоумение, затем искреннее изумление, А после ни с жаром продолжили дискуссию между делом на перебое сыпа и юнными мискомплементами. И огорчились, когда Кэтрин выразила желание вернуться к подругам. "Видите?" улыбке сказала она Кандиде, чей взгляд утратил надменность и преисполнился зависти. "Блестящий ум вызывает не меньший восторг, чем красивое пение или искусная игра на фортепиано". Настоящим мужчинам нравятся женщины, которые могут обсуждать не только наряды и сплетни. На наше счастье, умению поддерживать разговор тоже можно научиться. Это не так трудно, как кажется. Кейт поманила обеих девушек к себе и заговорила тише. Если хотите произвести впечатление на мужчину, покажите ему, что немного разбираетесь в его делах и вам они интересны. Для этого Нужно задать подходящий вопрос и приготовиться слушать, внимая каждому слову с таким видом, будто вы прекрасно понимаете, о чём он говорит. И какой же вопрос? нахмурилась Кандида. Это зависит от мужчины. Если речь о вашем женихе мисс Бенкс, то он, как капитан корабля, наверняка забочен тем, что происходит сейчас в океанских просторах. К примеру, Нападениями беспощадных монгольских пиратов. Их корабли, то и дело захватывают британские торговые суда. А недавно в Краопролитном сражении они разгромили египетскую эскадру. Не знаю, как вам, а мне любопытно, что капитан Айвор думает об этих событиях. Мэри отвернулась, с трудом сдерживая смех. Уже потом, когда мисс Бенкс удалилась, она сгинула на подругу и покачала головой. Манговские пираты и египетская эскадра? Ты серьёзно, Китти? Вполне. В глазах Кейт приглязарная бесянята. Даже если эта дурочка всё перепутает, выглядит ещё забавнее. Жду не дождусь, когда она решит поразить своими знаниями бедного Роберта. Мэри хотела сказать, что шутка может получиться слишком жестокой, но в этот момент Мисс Фостер и Мисс Уэст окликнули её напоминая об обещании исполнить ещё одну песню. И девушка отправилась к фортепиано, по пути размышляя, что лучше спеть. В голове вертелись известные и любимые многими мелодии, часто звучащие на подобных собраниях. Но когда Мэри села за инструмент и положила руки на клавиши, её внезапно посетило озарение, и она поняла, что именно будет петь. На звуки её голоса обернулись все даже те, кто был увлечён интересной беседой. Но очка лишь остаётся болью в груди. И моя чуть в костёр перететь. Если скажут, что это не страшно, не весть. Жизнь уходит, как благо, высок. Сорван грубой рукою цветок Это я, это я В двух молитвах от смерти Несколько лет назад Ей попались стихи о барлеанской деве Которые так глубоко ее тронули Что она за один вечер Написала к ним музыку Мэри ни разу не выступала со своим сочинением Но не потому, что считала его неудачным А лишь от того, что боялась расплакаться У всех на виду Но сейчас ей вдруг стало всё равно. Тёплой волной поднялась уверенность в том, что так нужно, что так будет правильно. Грех не мой, и вина не моя. Я не дьявол, а дьявол не я. Горяя душа, но госпоряет душа, но истерзано тело. Ночь крадется ко мне сквозь туман Пусть навеки запомнит Руан Мне шестнадцать И я умирать не хотела Предательская влага затуманила глаза Потекла по щекам Капли упали на клавиши Пальцы соскользнули И едва сумели взять верную ноту «Соберись, Мэриэн!» Приказала она себе «Соберись, Мэриэн!» Как бы ни было трудно, ты обязана пройти этот путь до конца. Прямо в небо Через год, через тысячу лет Этот мир встретит новый рассвет Скрикнет птица лесная И дети проснутся Ветер ночью несет на крыле закончится жизнь на земле только мне никогда никогда не вернуться быть мне песнью новой быть мне песнью новой и легендой новой, новой, новой горсть пепла растоптанным хлебом по дороге терновой по дороге терновой, по дороге терновой Я уйду из огня прямо в небо. Песни мне песню новой и легендаю новой, во себе была растоптанный хлеба. По дороге терновой, по дороге В зале стояла оглушающая тишина. Мэри убрала руки от клавиш, медленно подняла голову, огляделась. И тут все ее изнутри окатило жаром. Чудо произошло. Невозможное желание исполнилось. Незбыточная мечта стала явью. Стейн был здесь и смотрел на нее. Прозвучала песня «Последняя ночь Жанны Д'Арк». Стихотворение, музыка и исполнение Марии Горбачевой.